кто признает эйдеса и промежуточные предметы, рассматриваемые, по их словам, математическими науками.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 Действительно, и чувственно воспринимаемые линии не таковы, как те, о которых говорит геометр, ибо нет такого чувственно воспринимаемого, что было бы прямым или круглым именно таким образом, ведь окружность соприкасается с линейкой не в одной точке, а так, как указывал протагор, возражая геометру.